Глава 12 По дороге к лазарету солдаты молчали. А у меня из головы не уходил недавно состоявшийся разговор. Получается, мы с Микой способны говорить на расстоянии? Сколько там до синего леса? 500 километров? 600 Такая мобильная связь дорогого стоит. Но непонятно, чем платить оператору. Хотя, почему непонятно? Я ранен, потерял кровь. Если в этот момент вызвать образ подруги, главное — не представлять ее без одежды и поменьше думать о сексе. Не, Мика, конечно, моя невеста, и она прекрасно осведомлена о том, что мальчикам нужно от девочек. Но фантазии лучше пока придержать. Хотя бы до нашей следующей встречи. А то еще испугаю, и лови ее потом по всему синему лесу. Лазарет располагался в небольшом домике с террасой, вокруг которой обильно цвел невысокий кустарник. Поблагодарив солдата, я зашел внутрь и, к своему удивлению, обнаружил там кенджи Монах сидел в углу в позе просветленного Будды и задумчиво перебирал в руке четкий из небольших белых камней. Заметив меня, он радостно улыбнулся и кивнул настоящий рядом лежак. «Привет, Таро! Рубаху снимай и ложись вот сюда, на живот!» «И тебе не хворать!» — в ответ улыбнулся я. «День не виделись, но ты, я вижу, уже заскучал. Помогать раненым — наша прямая обязанность», — поднявшись на ноги, пожал плечами монах. «Вчера мне в замке сообщили, что ты решил послужить господину. А вечером в святилище прибежал гонец и попросил меня утром отправить в гарнизон лекаря. А ты решил никого не отправлять и сходить сам? Почувствовал, что лечить придется меня?» «Это было нетрудно». В глазах кенджи джи мелькнули весёлые искорки. «Новобранец сбил лучшего воина гарнизона». «Ты думаешь, у меня могли возникнуть сомнения?» «Это получилось случайно». Морщись от боли, я стянул рубаху и бросил ее на пол. «Оно как-то само». «Ну да», — усмехнулся монах. «Усадьба тоже сама по себе очистилась. И и случайно нашлись. Давай уже укладывайся». «Я как знал. Наделал вчера лекарства. «Тоже, наверное, случайно». Как только я улёгся, Кенджи достал из мешка глиняную бутыль и обильно полил из нее кусок белой льняной материи. Осторожно уложив эту тряпку мне на спину, монах уселся рядом на пол и, прикрыв глаза, отключился от внешнего мира. Не знаю уж, чем он там занимался, но мне это помогло. Нет, боль оно полностью не сняло. Но минут через десять я и впрямь почувствовал себя значительно лучше. Еще минут через пять Кенджи наконец-то закончил свое непонятное колдунство и, открыв глаза, удивленно посмотрел на меня. «Что-то не так?» — поморщился я, не понимая причин этого взгляда. «Да нет, все так», — усмехнулся монах. «Просто мне не встречались еще люди с такой мощной регенерацией плоти». «Так я же Ками, ты не забыл?» — усмехнулся я, вспомнив о подарке Иоши. «У нас-то регенерация, небось, получше, чем у людей». «Дел не в этом», — покачал головой монах. «Я встречал таких, как ты, достаточно часто, но подобного не было ни у кого. Уже к вечеру, если ничего не трогать, раны на твоей спине заживут. Утром ты о них и не вспомнишь». «Это радует». Морщись от боли, я сел и посмотрел Кенджи в глаза. «А теперь рассказывай, какое у тебя ко мне дело. Ни за что не поверю, что ты пришел сюда просто так». Лечить людей моя прямая обязанность, завел было старую песню монаха, но под моим взглядом смутился и растерянно покачал головой. Что-то случилось? Да, покивал Кенджи. Вечером во время медитации мой разум едва не сожгли. Кто-то из слуг владыки Нижнего мира. Тварь затаилась где-то неподалеку, и атаковала, выбрав самый подходящий момент. Если бы не защита госпожи, я бы с тобой не разговаривал. Атака была такой сильной, что статуя богини потрескалась. «А что с нападавшим? Сбежал или...» «Не знаю», — пожал плечами кенджи «Мне не удалось определить его местоположение». «Погоди», — поморщился я. «Так в тебя, выходит, стреляли?» «Нет, Таро», — со вздохом покачал головой монах. «На меня напали ментально. Я и раньше чувствовал присутствие слуг Сета где-то неподалеку». Но атаковать они не пытались. Этих тварей в мире хватает. Но они, как правило, не рискуют нападать на служителей Бога. Вчера вечером, придя в себя, я сразу вспомнил твой рассказ о чертоге смерти. И подумал, может быть, ты тоже что-то почувствовал. Важна любая мелочь, любая деталь. «Не знаю», — после небольшой паузы вздохнул я. «Вернее, кое-что знаю, но ничего понять не могу». Мой знакомый Тануки почувствовал в этом ущелье чьи-то следы. И они его сильно перепугали. Не знаю уж, кто там так наследил, но дух ущелья пропал. А кроме него спросить некого. Что же от дослужителей Сета? Позавчера на склоне горы Ума Гензя Мукомото убил тварь, пришедшую из Нижнего мира. И Хосу Сама закрыл свою территорию от владыки. Нет, конечно, можно было продолжить играть в партизана. Но это моя жизнь, а не тупой розовый сериал. Если Кенджи попытался кто-то убить, то и мне стоит побеспокоиться. К тому же с этом у нас сразу как-то не задалось. А служитель Каннон это хороший союзник. Мне ведь до сих пор неизвестно, кто убил деревенского дурака. А теперь вот еще и с монахом. Откуда ты это знаешь? удивленно выдохнул Кенджи. мокомото сан пребывает в ретрите, а Мичи раз в неделю носит ему еду. Вот уже два с половиной года. Закончился его ретрит, пожал плечами я, и постарался сесть так, чтобы спина болела чуть меньше. Отшельник уничтожил тварь, а потом проводил нас в стануке к духу горы. Я коротко рассказал о произошедшем позавчера, не упомянув лишь о своем ранении и о том, кем меня считают ёкой. Монах внимательно выслушал и надолго задумался. Минут десять я сидел, не зная, чем себя занять, когда кен -джи наконец очнулся и озадаченно произнес: «Да, все сходится. Если Хосу -сама прикрыл эту местность от выходцев из Нижнего мира, тварь потеряла связь со своими товарками и, возможно, занервничала. Отсюда и такая поспешная атака. Полагаю, что будь у неё больше времени, и мне бы не выжить. Но сейчас сила потрачена, и эта гадина вновь затаилась». Выходит, неделя другая, у меня, как минимум, есть. А по-человечески, ты можешь повторить то же самое? Услышав вопрос, Кенджи непонимающе посмотрел на меня, затем вздохнул и покачал головой. Ах да, прости, ты же без памяти. Дело в том, что Асуры и некоторые приспешники сета могут полностью копировать образы убитых ими людей. Эта маскировка бывает настолько сильна, что обычными методами. Обнаружить ее невозможно. Твари могут годами жить в чужой семье, посещать святилище, общаться со своими друзьями. Ты же помнишь, Таро, как я тебя проверял? Получается, тварь затаилась где-то поблизости, а обнаружить ее можно только при личном контакте, поморщившись от боли, уточнил я. Оно какое-то время копило силы и атаковало, не скопив их достаточно. Допустим. Но почему тогда целью стал ты? Почему не сюго? «Не я или не деревенский староста? Сет настолько ненавидит твою госпожу?» «Разум сюго прикрыт меченосцем и духами предков, поэтому достать его сложнее, чем меня», — после недолгого колебания ответил монах. «В замке также есть артефакт клана Ясудо, и близко к правителю не подобраться, но дело даже не в этом. Сет действительно ненавидит мою госпожу, и ненависть это взаимно». Святилище Каннон одним только присутствием серьезно сдерживает тьму. И если бы не это, твари не понадобилось бы много времени, чтобы накопить достаточно сил. И что? поморщился я. Как это связано с попыткой убийства? Ну, умер бы ты, пришел бы другой. Проблема в том, что Акира Кимура, сюго соседней провинции, тайно поклоняется Сету. Подняв взгляд, пояснил монах. Он сам или кто-то из членов его семьи. Всем их Кимуры не очень привечают богов, и я не слышал, чтобы там стояло хоть чье-то святилище. Три года назад в лесу, неподалеку от границы провинции, погиб мой ученик. Себеру отправился в гости к приятелю и не вернулся. Я почувствовал его смерть и знаю, как она наступила. Парня жестоко пытали, она такое способна только слуги владыки. «Умышленное убийство служителя Каннон — тяжелый грех, который не позволит душе уйти на перерождение. Нас ведь не трогают даже разбойники». «А звери или асуры его убить не могли?» «Нет», — покачал головой монах. «Я почувствовал тьму и доложил Сюгу о случившемся. Сато-сан отправил в земли Кимура троих лазутчиков, но назад вернулся только один. Его нашел патруль на границе». Но в замок они довести его не смогли. Парень был безумен и не прожил даже пары часов. Патрульные рассказывали, что он постоянно твердил о храме огромной змеи. Но ничего конкретного мы не узнали. У Кимура воинов значительно больше, чем здесь. И объявлять войну, основываясь на одних только подозрениях, было бы неразумно. Но сейчас, когда в горах нашли серебро, то есть убив тебя, тварь навредила бы канон, ослабила бы тем самым защиту провинции?» «Да», — кивнул кенджи джи «Приспешники Сета почувствовали бы себя здесь намного свободнее. Но Хосу сама нарушил их планы, и, возможно, в ближайшее время вторжения не случится. Я доложила покушение в замок, но теперь необходимо найти лазутчика». «И как ты собираешься его искать?» — поинтересовался я, не особо верив в позитивный исход данного предприятия. «Пощупаешь головы всем жителям провинции?» «Нет», — усмехнулся монах. «Таким способом мы его вряд ли найдем. Все значительно проще. Защита Хосусама отрезала лазутчика от Нижнего мира. А с учетом того, что большая часть накопленной силы была потрачена на вчерашнюю атаку, ему опасно оставаться в провинции. Полагаю, он вскоре попробует сбежать в земли Кимура. И нужно предупредить об этом патрули на границе». Я сейчас же пойду в замок и поставлю в известность Сюго. Погоди, а что по ущелью?» Я кивнул в сторону стены и вопросительно приподнял бровь. «Ты что-нибудь чувствуешь?» «Нет», — покачал головой монах. «Но тьмы там точно сейчас нет. Так что, возможно, это что-то другое». «Другое, да. А что конкретно, да хрен его знает. Какой-то жуткий бэттрип». Трип. Бэт -трип. Сланговые выражения, описывающие негативные, потенциально опасные для психики, переживания, которые могут возникать во время психоделического опыта. «Три дня уже, как я здесь, но разум все никак не привыкнет. Чувствуют они. Ага, вместе с енотом на пару. Локаторы, блин, доморощенные. Тьма есть, тьмы нет. Вот как нормальному человеку принять всю эту магическую чушь? Следы эти, духов и говорящих журавлей. И ладно, Тануки, его хоть можно считать аниматором, сбежавшим с детского праздника, побухать. Но все остальное и самое главное, они чувствуют, а я нет, камень, блин, недоделанный. Не знаю, но почему-то постоянно ловлю себя на мысли, что вот сейчас откуда-то из-за угла выбежит помощник режиссера с нумератором и, щелкнув, известит об окончании записи. Кенджит тут же встанет и отправится в гримерку переодеваться в цивильный костюм. Наката стянет наконец с башки шлем и, протерев лысину, весело подмигнет и волзаряд завалится бухой енот с ящиком русской водки. Усмехнувшись своим мыслям, я посмотрел на вход, но никакого помощника режиссера там не увидел. Вместо него в помещение зашел самурай. В шлеме и при полном параде. Под мышкой наката держал два кривых деревянных меча. Что называется помени черта. Завидев командира, я тут же вскочил на ноги и, стиснув зубы от боли, отвесил стандартный поклон. Кенджи при этом даже не шелохнулся. Закончили? Небрежно оглядев помещение, наката остановил взгляд на мне. Если да, то давай на тренировочную площадку. сато Сан попросил меня отдать тебе пару уроков. Да, вот же урод. До завтра, конечно, подождать не судьба хотя, может быть, именно ради этого устраивался весь этот концерт с Поркой. Чисто посмотреть, как я все это выдержу. Не, так-то спина горит, как при сильном ожоге, но движением оно не мешает. Впрочем, боль можно и потерпеть, мне ведь не привыкать. «Наката-сан, ему нужно до вечера отдохнуть», кивнув на меня, твердо заявил кенджи. «Обойдётся», — спокойно произнес самурай и, смерив меня взглядом, вышел из помещения. Все в порядке», — я сделал монаху успокаивающий жест и, подхватив с пола рубаху, отправился следом за накатой. Еще не хватало, чтобы эти двое из-за меня ссорились. Сейчас это совсем ни к чему. Да и интересно мне, что задумал этот товарищ. Тренировочная площадка находилась возле леса неподалеку от ямы, в которой я так весело провёл эту ночь. Размерами примерно 20 метров на 30. Трава вытоптана, камней вроде не видно. Вдоль дальнего края стоит десяток покосившихся манекенов. Обычные столбы, на которые сверху навязали солому. По дороге на площадку я попытался припомнить то, что знал о японских мечах. Но в итоге махнул рукой и забил. Не, так-то я знаю, что круглая гарда меча называется Цубой. Край рукояти Цуки. Одержать держать катану нужно широким хватом. Меня и самураем-то прозвали за то, что как-то рассказал об этом ребятам, Но в практическом плане такая информация бесполезна. Сейчас вот появился реальный шанс научиться владеть этим мечом. Но-но, ну -ну, посмотрим, что из этого выйдет. Выйдя на середину площадки, наката обернулся и протянул мне один из боккенов: Боккен — деревянный макет японского меча, используемый в различных японских боевых искусствах, в том числе Айкидо для тренировок. Становись напротив и постарайся не пропустить удар! Я кивнул. Забрал деревяшку и, взяв ее широким хватом, вопросительно посмотрел на самурая. Чёрт знает, какие здесь правила тренировочных поединков. Кланяться нужно друг другу или вставать на колени, как в фильмах. Хреново, когда совсем не знаешь традиций. И у енота ведь не спросить, какой из него мечник. Как выяснилось, никаких поклонов не требовалось. Наката скептически посмотрел на мой хват, затем шагнул вперед и нанес четыре резких удара. «Нет, с реакцией у меня все отлично, и это я лишний раз подтвердил. Но вот со всем остальным...» Морщись от боли в спине, я без особого труда блокировал первые три удара, но четвёртый отбить не смог. Завершая движение, Наката вывернул руки, и его клинок, скользнув по лезвию моего, ощутимо ударил меня в ключицу. «Не, ну, ожидаемый результат», — мысленно констатировал я, отпрыгнув назад и не выпуская из вида противника. Скорость реакции тут не поможет, и боль в спине ни разу не оправдание. Это как детский мат в шахматах. Начал и сразу же проиграл. Чтобы на равных драться с профессиональными воинами, одной скорости недостаточно. Нужна база, а ее у меня нет. Вернее, есть, но она скрыта в архиве, от которого утерян пароль. «Ты убит», — сухо произнес самурай, и, опустив меч, кивнул на мой хват. Если ладони держать ближе друг к другу, то оружие будет подвижней, но тебе это сейчас не поможет. Ты даже стоять не умеешь, как надо. Посмотри на мои ступни. Я опустил взгляд, пытаясь сообразить, что не так. И в эту секунду наката атаковал. Тело среагировало мгновенно. Сбив летящий сверху клинок, я отшагнул вправо и резко вывернул корпус. Меч самурая легонько ударил меня в плечо но за мгновение до этого острие моего клинка замерло возле незащищенного горла противника. «Туше!» Или как там говорят фехтовальщики? Сообразив, что произошло, Наката озадаченно хмыкнул. Во взгляде его что-то мелькнуло. Еще раз!» — коротко скомандовал он. И тут же атаковал. Бестолку. Все произошло, как и в первый раз. Три блока и обидный укол в ключицу. От досады я даже забыл о боли в спине. Нет, понятно, что нужно как-то отключить мозг и целиком положиться на рефлексы, но понимать — это одно, а выполнить — совсем другое. После пятой попытки, убедившись в моей полной бездарности, Наката опустил меч и крепко задумался. Не зная, чем себя занять, я стоял и смотрел на часовых, которые, замерев на стене, наблюдали за тем, что происходит в ущелье. Настроение было не то, что поганое, но и нормальным его не назвать. Не, ну а чему радоваться, когда ты сам не знаешь, чего от тебя ожидать? Да, конечно, можно надеяться, что скрытые рефлексы в нужный момент проснутся, но, как показывает практика, ни хрена оно так не работает. Тварь на склоне горы не даст соврать. Мне вот даже интересно, о чем сейчас думает самурай. Почему он вообще настолько серьезно подошел к моему обучению? Кто я такой, чтобы так заморачиваться? Впрочем, об этом его попросил сам Сюго. А просьба властителя тут вовсе не пустой звук, и не стоит оценивать этого мерками человека моей эпохи. Как бы то ни было, если у Накаты получится хоть чему-то меня научить, я его реально зауважаю». Словно услышав эти мысли, самурай перестал таращиться на деревья и, посмотрев на меня, произнёс. «Проблема в том, что дурак в тебе мешает выбраться воину. Если убрать дурака, ты вспомнишь, зачем нужен меч. И как мне его убрать?» поморщился я. «Что для этого нужно делать?» «Субури!» — глядя на меня, пожал плечами Наката. «Субури!» — можно перевести с японского как «элементарное движение», то есть движение, которое является неделимым элементом и базой для изучения меча. «Обучать тебя чему-то только испортить, но если ты многократно повторишь «базовое движение», техника боя вернется, и ты вспомнишь то, чему тебя когда-то учили». Я покажу семь базовых движений. Они есть во всех школах меча. Повторишь по десять тысяч раз каждое, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Сразу может не получиться, но будешь повторять, пока не вспомнишь. И никаких других техник. Ты счету обучен? Да, сенсей, — кивнул я. Отлично. Тогда смотри и запоминай. Наката ушел с площадки часа через два, когда солнце находилось в зените. На улице стало теплее. Небо над головой очистилось от облаков. Заметно усилившийся ветерок приятно холодил мою израненную спину. Ничего вроде не изменилось, но мир словно повернулся ко мне понятной стороной. И наконец-то появилась настоящая цель. Теперь я хотя бы понимаю, чем конкретно мне заниматься. Семь простеньких упражнений с мечом. В основном шаги и удары. Но они как аксиомы, на которых построена геометрия. И даже если я не смогу подобрать ключик к архиву, многократное повторение базовых приемов послужат фундаментом для изучения любой известной школы меча. Эээ, Наката реально нормальный мужик. Да, конечно, со мной он возился по просьбе Сюго, но мне-то какая, собственно, разница. Что бы там ни случилось, уважение он заслужил, и это не обсуждается. Людей нужно оценивать по делам, а все остальное не более чем шелуха. Больная спина и все эти его эксперименты — ничто. Главное, что он показал путь. Я провел ладонью по рабочей части подаренного Боккена. Посмотрел на солнце и усмехнулся. Ладно, с этим разобрались, и теперь все зависит лишь от меня. До ночи еще куча времени, и стоит потратить его на тренировку. Спина, конечно, еще побаливает, но уже не так сильно. А значит, занятия можно продолжить. Отдыхать буду, когда научусь драться а пока все свободное время нужно тратить на тренировки». Я посмотрел в спину уходящего самурая, вздохнул и, перехватив меч, шагнул на воображаемого противника.